14 июня, вторник «Павел появился?» — недовольно спросил Роман Веронику. Посоветоваться с Павлом было необходимо. Романа с утра замучили заказчики, и он не мог им ничего пообещать, не получив добро от директора. «Нет», — сердито ответила Вероника, — «вчера утром пришел ненадолго и исчез. Из Нижнего звонят, спрашивают, когда акты отправим, а я откуда знаю, когда мы их отправим». Роман сочувствовать коллеге не стал, вышел в коридор, на ходу набрал Павла. Не дозвонился, телефон Павла был вне зоны действия сети. Это Роману очень не понравилось. Надо было еще вчера рассказать Павлу, что с его женой не все в порядке. Черт его знает, чего можно ожидать от бабы с фальшивыми документами. Может и Павла на тот свет отправить до да кучи. «Надо было не доказательства искать, а к ментам идти». Роман зло рванул дверь офиса. Агата, сидя за компьютером, ела мороженое. «Павел не отвечает», — буркнул Роман. «Со вчерашнего дня на работе не появлялся. Я сейчас к нему съезжу. Я с тобой», — испуганно вскочила Агата. «Черт, надо было еще вчера все ему рассказать. Или даже позавчера», — это Роман говорил, уже идя по коридору. Агата виновато за ним семенила. «Иду у тебя на поводу!» Он знал, что неправ. Он сам тянул с разговором, хотел застать Павла наедине. Вот и дотянулся!» Испуганная Агата сосредоточенно молчала. Дорога до дома Павла заняла всего несколько минут. В лифте Роман взял Агату за руку, она сжала его пальцы. В дверь он звонил дважды. Дверь открылась, когда Роман на это уже не надеялся и жалел, что не догадался захватить запасные ключи из стола директора. Небритый, хмурый Павел посмотрел на них с равнодушным вопросом. «Где Ксения?» — тихо спросила Агата, стараясь заглянуть Павлу через плечо. «Она не Ксения», — вздохнул Роман и, потеснив Павла, вошел в квартиру. Агата так обрадовалась, увидев Павла живым и здоровым, что в первый момент едва его не обняла. Хорошо, что сдержалась, он ей не близкий друг, а дальний родственник. Он бы сильно удивился, если бы она бросилась ему на шею. Пока Роман рассказывал Павлу, что Ксения вовсе не Ксения, Агата тихо сидела в уголочке. Потом догадалась пойти на кухню, заварила Павлу чай, отнесла. Родственник вежливо и равнодушно кивнул. Заглянула в холодильник. Готовой еды было много. Если Павел проголодается, есть что сунуть в микроволновку. «Звони ментам, Паша», — посоветовал Роман, выходя в прихожую. «И телефон заряди». Агата молча подошла к жениху. Павел провожать их не вышел, продолжал сидеть в кресле, откинувшись на спинку. «Почему она сбежала?» — не то Агату, не то себя спросил Роман, садясь в машину. «Позвони риэлтору», — вздохнула Агата. «Позвони этой Алене». «Думаешь, это она про меня разболтала? Про то, что я Ксении интересуюсь?» Агата молча пожала плечами. Роман послушно достал телефон, передумал и, порывшись в бумажнике, нашел визитку, которую Алена вручила ему при знакомстве. Офис располагался минутах в двадцати езды в здании какого-то бывшего предприятия. Дела в конторе шли неплохо, если она снимала помещение почти в центре города. «Алена?» — ласково заговорил Роман, набрав номер. «Спуститесь на минутку, я вам хочу кое-что показать. Я уже здесь, у входа». Прочитал адрес на визитке. Девушка вышла из раздвижных дверей через пару минут. В городе она выглядела по-другому, офисной дамой. На ней был шелковый брючный костюм, а волосы собраны в строгий пучок. Эта Агата может позволить себе ходить на работу в старых джинсах, будто собралась полоть грядки. Агату Алена узнала первой и посмотрела с веселым удивлением. «Здрасте», — сказала Агата. «Посмотрите сюда». Роман протянул риэлтору телефон. На экране Ксения шла по стоянке. Алена замерла над телефоном. Стоять на крыльце было неудобно. Роман потянул своих дам в сторону, к газону с недавно постриженной травой. От травы пахло сеном. «Это Ксения Василькова?» спросил Роман. Алена, не отрывая глаз от экрана, покачала головой «нет». Испуганно посмотрела на Романа, потом на Агату. «Это Варвара Морошкина?» Девушка вздохнула, подумала и неуверенно напомнила. «Десять лет прошло. Тогда Варя молоденькая была. Двенадцать», — уточнила Агата и тут же себя поправила, — «тринадцать». Год прошел с тех пор, как Кирилл потерял ее на берегу пруда. Агата хорошо помнила, какими испуганными, почти полубезумными были его глаза. Давняя трагедия на реке не прошла для него бесследно. «Это может быть, Варвара?» — не отставал Роман. «Это точно не Ксюша. Ксюша была другая». Помолчав, Алена вернула Роману телефон, опять помолчала. «Кирилл сестру любил, на дискотеке в город одну не отпускал. И Ксюшу любил, правда любил, так на нее смотрел. Я завидовала». Алена посмотрела на Романа, потом на Агату. «Почему вы сразу правду не сказали?» «Боялись, что ты проболтаешься», — честно призналась Агата. «Надо было сказать», — признал Роман. «Вышло только хуже. Ксения! Эта женщина исчезла. Забрала документы и сбежала от мужа. Кому ты про меня рассказала? Кириллу?» «Матери. Тетке Наталье. Я ее по дороге встретила, ну и рассказала, что ты про Васильковых меня расспрашивал. Ты же не просил, чтобы я язык за зубами держала. Господи! Она что же, на могилу к дочери ходила? А дочь жива? Она могла этого не знать, предположил Роман. А это еще хуже. Знать, что мать с ума с горя сходит, и правду не сказать. Кто все это сделал, Кирилл? Похоже, что да. Он специально лодку перевернул. Не думаю. Заранее предусмотреть, что никто не выплывет, невозможно. Васильковы богатые. «Нам таких денег никогда не заработать. Знаете, какие в глубинке зарплаты?» «Знаю», — кивнула Агата, — «сама из глубинки». «Но ради денег на такое пойти...» «В голове не помещается», — Алена помолчала. Лодка у Кирилла с хорошим мотором была. Они далеко от деревни отплыли, когда она перевернулась. Это совсем в безлюдном месте случилось. Тела потом городские спасатели доставали. Кирилл только на следующий день в деревне появился... Тогда мы и узнали, что Варя и Васильковы утонули. Кирилл сказал, что Ксюшу в Москву отвез. Мы все ее жалели. И Морошкиных жалели. — Алена, пожалуйста, никому не говори, что ты сейчас узнала, — попросила Агата. — Никому! — Ясно, что не скажу. Что же я совсем ничего не соображаю? — Господи! — И еще. — Приглядывайся к соседям, — попросил Роман. — Если что заметишь, позвони нам. Не думаю, что она там появится, но... Алена кивнула, и понура, как будто ее лично коснулось что-то ужасное, побрела к офису. Роман и Агата еще успевали вернуться на работу, но поехали домой. Звонить ментам, как советовал Ромка, Павел не стал. Допил чай, который подсунула ему Агата, заварил еще. Подумал и проглотил таблетку аспирина. Принял душ, побрился... Снова заварил чай, сделал бутерброд с ветчиной. Ему будут нужны силы. Играть предстояло в долгую. Он сам должен ее найти. Он ее найдет, где бы она ни пряталась. Он ее найдет, даже если на это придется потратить пол жизни. Павел зачем-то снова заглянул в тумбочки в комнате Ксении. В тумбочках лежала только косметика. Косметики было много, нужно ее выбросить. Ксения взяла только документы и пачку долларов, которая хранилась в кабинете Павла. Он, как и большинство сограждан, у которых имелась такая возможность, в преддверии санкций скупал валюту. Долларов было много, если жить скромно хватит на несколько лет. За это время она успеет найти себе другого Павла. Он ее не ненавидел и не мечтал быть ее судьей. Пусть ее судят другие. Его долг только в том, чтобы найти ее и отвезти на суд. А потом начать жить заново. Павел вызвал такси и поехал в больницу. Часы были неприемные, но его пропустили. Отдельная палата дает свои преимущества. Бывшая жена и сын сидели у постели Николая, сиделка, стараясь быть суровой, за ними наблюдала. Когда Павел заглянул в палату, жена улыбалась, что-то рассказывая. Женщина замолчала, ласково посмотрела на Павла и укоризненно заметила: Паша, у тебя утомленный вид. «Есть такое», — улыбнулся Павел и удивился, что способен улыбаться. И тут же понял, почему способен улыбаться. Ему повезло. Он не любил Ксению. Пытался убедить себя, что любит, но не любил. Черт его знает, что бы он сейчас делал, если бы любил. Извините, я хочу сказать Коле кое-что по секрету. Борис с матерью вышли. Павел сел на освободившийся стул, оглянулся на сиделку и попросил, «Пожалуйста, выйдите на пять минут, лучше на десять». Девушка вспыхнула, сжала губки, но, к некоторому удивлению Павла, спорить не стала, исчезла. «Она не Ксения», — как недавно Роман сообщил Павел. Он почти слово в слово повторил все, что узнал от Романа. От себя добавить ему было нечего, он все это время тыкался в пустоту. «Да», — вспомнил Павел, — Варвара окончила мединститут. Она знала, как выписываются рецепты. Да и именная докторская печать у нее наверняка сохранилась. Сосед, дед Ксении, этими же таблетками отравился. Сегодня Николай говорил лучше. Или Павел уже научился его понимать? Кто его знает, возможно. Скорее всего так. Зачем придумывать новый способ убийства, если есть апробированный? Она сначала очень понравилась Майе. Майя за тебя радовалась. Павел наклонился, чтобы лучше слышать. Я не заметил, что что-то произошло. Мне Майя ничего не сказала. С Марией поделилась. Майя ей звонила перед тем, как с Ксенией встретиться. Кто-то из соседей намекнул ей, что жена тебе изменяет. Ксению видели в подъезде с мужчиной. «Соседка Леночка», — вспомнил Павел. Прямая как палка, Леночка пристально разглядывала Ксению, когда они вчетвером стояли около подъезда. А мне Мария ничего не сказала. Я ее просил, чтобы не ссорила тебя с женой раньше времени. Полиция проверила. Ксения в это время расплачивалась совсем в другом месте. Расплачиваться мог брат. Но тогда я об этом не знал. Выходил из полиции, когда меня прихватило. «Ехал в скорой и боялся, что помру, не доведу дело до конца. Я бы довел. Знаю». Николай устал, слова стали совсем непонятными. «Я ее найду». Павел поднялся и снова сел. «Я маме долго жизнь портил. С вами она могла бы, наконец, счастливой стать, а эта сука не дала. Я ее найду». Смерть Юлия вызывала злость, ярость, а смерть матери... Безысходную тоску. Павел не разобрал, что прошептал Николай и наклонился ниже. Будь осторожен, с трудом повторил мамин муж. Буду, пообещал Павел. Поправляйтесь. На улице шел дождь, где-то вдалеке грохотало, холодные капли падали на плечи. Надо было поехать на работу, передать роману дела, написать приказ, чтобы Ромка выполнял его обязанности. Павел поехал домой и принялся собирать дорожную сумку.